— подхватил Гоя. — Мне приятно смотреть, как вы читаете. Я многое разбираю. Кентано стал читать. Стихи были звучные. Он читал. «С годами королевство обветшало, растрачено господство мировое, но жар искусства». Пламенно пылавший в творениях Веласкиса, Мурильо поныне жив, он в нашем славном Гойе. Перед его фантазией волшебной действительность смущенная померкла. Настанет день, о, скоро он настанет, когда перед тобой, Франсиско Гойя, склонится мир. Как перед Рафаэлем сегодня он склоняется Из разных земель стран в Испанию. Стекаться паломники начнут, Чтобы увидеть твои картины. О, Франсиско, Гойя, Испании, немеркнущая слава! Расстроганно улыбаясь, смотрели друзья на Гою. Он и сам улыбался, немного сконфуженно, но тоже был тронут. Он в нашем славном Гое, перед его фантазией волшебная действительность, смущенная померкла. Повторил он стихи Кентана, и всех поразило, что он так хорошо расслышал их, Кентано покраснел еще сильнее. — Вы не находите сами, что перехватили через край? — улыбаясь, спросил Гоя. — Добро бы вы написали, что я лучше коллеги Жака, Луи Давида, но уж лучше Рафаэля. Это, пожалуй, несколько преувеличено. — Слова наивысшей похвалы слишком слабы для человека, создавшего такие рисунки! — пылко воскликнул Кентано гои видел как ребяческий простодушен сам кентана и как ребяческий простодушны его стихи да и вообще не нуждался в подтверждении того что после веласки сон величайший художник испании и все таки в нем поднялась волна радости. значит его резкие грубые безвкусные рисунки вдохновили молодого поэтому такие возвышенные торжественные стихи а ведь когда кентана их видел Они еще лежали в беспорядке были мало понятны. Гои хотелось показать друзьям капричус в том виде, в каком они были сейчас. И он спросил их, как можно равнодушнее. Хотите еще раз взглянуть на рисунки? Я тут разложил их по порядку и сделал под ними подписи. Впрочем, я и пояснения написал, — добавил он задорно, — для дураков, которым надо все разжевать. Гости только и мечтали еще раз посмотреть рисунки, но они смели просить Франциско, зная его чудаческий нрав. Когда же мир капричус вторично предстал перед ними, зрелище это потрясло их. Та последовательность, в которой Гоя разложил теперь листы, подчеркнула настоящий смысл. Даже резонер Мигель сказал почти благоговейно, «Это лучший...» Величайший из созданных тобой портретов. Ты запечатлел здесь лицо самой Испании. Конечно, я — человек свободомыслящий, — подхватил молодой Кентано, — но теперь мне в каждом заковулке будут мерещиться демоны и ведьмы. А есть же такие умники, которые считают Жака Луи Давида художником, — с мрачной иронией присвокупил Агустин. Они добрались до последнего листа до удирающей, рущей, погони в монашеском обличье. — Настанет час! — Пробил час! — воскликнул Кентано. — Испания на бой! — воодушевленный и радостно повторил он старый боевой клич. — Подписи очень удачные, некоторые просто великолепны, — задумчиво заметил Мигель. — По-видимому, ты надеялся ими смягчить содержание, а они зачастую подчеркивают его. — В самом деле, — с лукавым удивлением спросил Гоя, — я, конечно, понимаю, что мне моей неискусной речью не передать того, что хотелось бы выразить. Я был бы очень благодарен тебе, Мигель вам Дон Хосе и тебе, Агустин, если б вы помогли мне советом.